«Дай отдышаться!» – потребовала она. «Маску сними, у тебя фильтры сели», – посоветовал наемник. «Когда меняла?» «Не помню», – Ольга стянула маску. Они не тут пыли всякой?» «На этом уровне система вентиляции, как в лучших домах», – Ловнев тоже снял маску. «Чувствуешь, как свежо?» «Раньше я никогда маску не снимала. Это и есть твои интересности?» «Это просто одна из необъяснимых, но приятных мелочей». Лунёв махнул рукой. «Шагаем дальше. Тоннель, похоже, выведет нас прямиком к источнику. Чувствуешь зов?» «Нет». Ольга развела руками. «Я, если честно, вообще не поддаюсь псевоздействию. От природы такая. Потому и жила до сих пор, наверное». «Не наверное, а точно», Андрей кивнул. «Занятно. Вот почему тебе артефакты не сильно-то и нужны, и никаких таблеток не принимаешь?» «Даже противозачаточных», девица помотала головой. «Ничего». «Получается, ты тоже мутант?» — Луняв коротко рассмеялся. «В каком смысле?» — привычно возмутилась девица. «И почему тоже?» «Тот парень с мечом — псионик, хотя и обычный человек, на первый взгляд. А ты, наоборот, нечувствительна к гипнозу. Что один, что другой. Отклонение от нормы просто в разные стороны. А отклонение в зоне, как называется? Правильно. Мутанты. «Разве не логично?» «Нет». Ты вон тоже на ЗОВ не сильно реагируешь. Откуда я знаю почему? Может ты такой же как я, только скрываешь, а на меня все стрелки переводишь, чтобы самому не засветиться? Мне амулет помогает. Высокие технологии плюс мистика зоны. Очень эффективная смесь получилась. А мне считай природа помогла. Или ошиблась. Андрей усмехнулся. Ладно, верю. Не чувствуешь ЗОВа и не надо. Целее будешь. Но тогда просто поверь. Он доносится именно оттуда, с северо-западного направления. «Наверху там бывший пятый микрорайон», — заметила девица. «Говорят, в нем частенько наемники появляются. У вас там что, штаб?» «Много знаешь, мало живешь», — Андрей погрозил спутнице пальцем. «Это я уже поняла», — с вызовом произнесла Ольга. «Ты слишком долго со мной разговариваешь, для крутого наемника. Когда замочишь? До цели или сразу после?» Когда вода попадется, тогда и замочу, чтобы мозги тебе получше отстирать. Лунёв понимал, что шуточка неуклюжая, но на ходу ничего лучшего придумать не получилось. Понять девчонку было можно, она и так боялась всего на свете. Правда, умело маскировала свою неуверенность и страх с помощью эпатажа. А тут судьба еще и свела ее с наемником. С человеком, который может долго демонстрировать полную лояльность, а потом вдруг убить, не объясняя причин. «Ничего личного» или «У меня контракт». Такие типы говорят только в кино. Лунёв вдруг поймал себя на мысли, что эта девица беспокоится напрасно. Убивать ее он не собирался при любом раскладе. Секретный параграф контракта требовал уничтожить всех, кто узнает об артефакте больше, чем нужно. Но Андрей был намерен не допускать спутницу к секрету ближе, чем на пушечный выстрел. Так что она могла быть спокойна за свою жизнь». Что же касается того, что она теперь знает старого в лицо, тоже не проблема. Вряд ли она станет рисовать по памяти его портрет. В общем, обещать неприкосновенность было рано, но снизить накал подозрительности в отношениях следовало немедленно. Впереди все еще лежал долгий и трудный путь, на котором доверие друг к другу, пусть и не полное, было гораздо выгоднее настороженности. «Наемники, говоришь, появляются?» — Лунёв задумчиво взглянул на Ольгу. «И что, их многие видели?» «Многие, немногие, но видели. Странно». «Я тоже так подумала», — вдруг сменив тон на «практически доверительный», — сказала девица. «В приграничье не все даже верят в ваше существование, а тут, пожалуйста, наемники разгуливают, как глухари по таковищу. Хоть охоту устраивай». «Может, это кто-то другой разгуливает?» «Одетые и вооружены, как наемники». Ольга пожала плечами. А у Свайса у них никто не спрашивал. А что, думаешь, кто-то под вас косит? Почему бы и нет? Удобное прикрытие отпугивает. От чего? И мне бы хотелось узнать, от чего. Может быть, от того, к чему мы сейчас приближаемся. Тогда это монолит маскарад устроил, уверенно заявила девица. В пятом нет монолитовцев. Это территория Андрея Сёкси, другой бригады. «Зато есть источник зола, заупрямилась Ольга. «А монолит здесь при чем? «А при том!» На этот раз придержала язык девица. Она неопределенно помахала рукой и замолчала. Пока раскрывать все свои секреты она не хотела, оно и верно. «В компании наемника лучше придержать пару козырей в рукаве, мало ли, могут и пригодиться». Немного подумав, Андрей решил, что пришла его очередь сменить тему. Он повертел головой, отыскивая только ему известные ориентиры, приблизился к правой стене тоннеля и притормозил. «Смотри». Он протянул руку к стене, и толстый слой бетона под его ладонью неожиданно прогнулся, а затем и вовсе исчез, открывая удивленному взору Ольги вполне обычный с виду вход в боковой коридор. «Голограмма?» — предположила девушка. «Нет». Лунев убрал руку, и проход исчез. «Аномалия!» Одна из тех, что образует скрытую сторону подземного города. Это ловушка-лабиринт. Вроде наземного сектора-перевертыша, только компактнее. В ней можно бродить вечно, хотя фактически будешь блуждать по площади в 10 квадратных метров. Внутри нее постоянно и бесшумно меняются конфигурации перегородок и проходов. Новые лабиринты возникают и исчезают каждую секунду. И что самое противное, открыть вот так, просто взмахнув рукой, эту ловушку можно только снаружи. Изнутри все стены и перегородки, натуральный железобетон. «Не желаешь прогуляться?» «Я тебе верю», — Ольга невольно сделала пару шагов назад. «Не настаиваю», — Ланёв машинально вытер руку о штаны и двинулся дальше. А на пятом уровне имеются ловушки другого рода, мы называем их вакуумными ямами. Площадь 2 на 2 глубина тоже примерно 2 метра. Давление на дне такой ямы почти ноль. Кто в них проваливается, лопается как пузырь, именно от резкого перепада давления. Ни разу не слышал о таких ловушках. А кто о них расскажет? Возникают ямы в одних и тех же местах на считанные секунды, но без всякой периодичности. Могут возникнуть пять раз за час, а могут раз за месяц. Чтобы увидеть, как срабатывает такая аномалия, надо в этом городе жить. Или хотя бы почаще тут бывать. А еще только на первом уровне встречаются турбожарки. Аномалии сродни обычной жарки только на порядок мощнее. Сжигают ротозеи в одно мгновение до полного пепла. Причем почти не образуют дыма. Вернее, дым, конечно, образуется, только тоже мгновенно сгорает. Такая в них нехилая температура. Кроме того, встречаются радиоактивные окна, сродни наземным фонтанам. Расщелины, из которых хлещет ядовитый газ и так далее. В подземном городе вообще множество скрытых опасностей. Но я больше не хочу отвлекаться на экскурсии. Впереди два объекта, детектор уловил. Судя по массе и габаритам, ходаки. идут на зов, но явно без потери самоконтроля. «Наши?» – оживилась спутница. «Наверняка». Андрей повторно сверился с показаниями детектора. Поднимаются. Наверное, по лестнице под фузиямой. «Плохая мысль», — Ольга нахмурилась. «Как раз там переодетых монолитовцев видят чаще всего». Тут там переодетый — пока вопрос. А вот что зов идет из того района, это точно». Все правильно ходаки делают. Только поосторожнее им надо быть». «Спешат». «Нам, получается, тоже придется поспешить?» «Получается», — согласился Андрей. «Хотя мы в любом случае не опоздаем». «Почему?» «Долго объяснять. Предчувствие такое. Наши ходаки явно забрели дальше, чем планировали. А главное, чем планировал тот, кто их так любезно впустил в Верхнюю Припять? Думаю, теперь он постарается исправить ошибку и не выпустит их из Припяти Нижней. Ты знаешь, кто он? Пока нет, но догадываюсь, что в его арсенале имеется экзотическое холодное оружие». «Чел с катаной?» Почему ты так решил? Потому что я очень старый, Оля. Я хорошо знаю, как разводить особо любопытных ходаков. И, судя по всему, фехтовальщик тоже это знает. Думаешь, он тоже наемник? Нет, не думаю. Но центр зоны для него такое же привычное место, как и для любого наемника. И это тревожит меня больше всего.